Глава 60. Немедленно возвращайся в Дао Академию. А Ван Бауэлэ с удовлетворением отметил, что оказался в центре всеобщего внимания. Если его с первого взгляда узнал отец Люда Убиня, его ждёт светлое будущее. При виде ошеломлённых лиц Ван Бауэлэ начал думать, что сказать, как вдруг Хуань Гуи негромко рассмеялся. «Ого, Бауэлэ, я недооценил тебя! Ты смог пристроить кого-то в дисциплинарный комитет! Задачка не из простых!» Однако я проделывал подобное, так что процесс мне известен. Знаешь, я ведь главный префект и ответственный за дисциплинарный комитет в моей академии. Меня постоянно донимают студенты с подобными просьбами. Очень тяжело им отказывать, знаешь ли». Поделился Хуан Гуй. Он театрально вздохнул, словно на его плечах лежал тяжкий груз. «Бауле, в будущем постарайся не просить своего главного префекта об услугах». «Я слышал все, да, Академии реформируют систему главных префектов, теперь на факультетах будет коллегиальный орган. Даже я уже размышлял о том, как мне в будущем общаться с двумя другими префектами. Если ты будешь засыпать просьбами главного префекта, с которым ты дружен, это может ухудшить ваши отношения». Куангуй сказал это таким тоном, словно сам оказывался в похожей ситуации. Напряжённая атмосфера за столом заметно разрядилась, вскоре молодые люди вновь начали весело болтать. Теперь все относились к Ван Буэлэ иначе, правда, они старались этого не показывать. Объяснение Хуан Гуэ прояснило для них ситуацию. Ван Буэлэ прочистил горло, он хотел рассказать всем, что тоже был главным префектом, и ему не нужна ничья помощь. К тому же ему можно было не беспокоиться о других главных префектах, на своём факультете он был единственным. Именно он избавился от всех прошлых главных префектов. В данной ситуации Ван Буэлэ посчитал неуместным упоминать об этом лично, Пока он размышлял, как бы намекнуть об этом всем остальным, в другом конце зала поднялся шум. Из отдельного кабинета вышли крупные мужчины и оцепили часть ресторана. Следом за ними оттуда вышел мускулистый мужчина, буквально излучающий силу, вместе с несколькими дюжными лакеев. На плечах мускулистого мужчины лежала пурпурная мантия. Немного позади шёл отец Люда Убине, почтительно наклонив голову. За мужчиной в мантии осторожно следовал хозяин ресторана. Все эти люди направлялись к столу в ан Ещё не подойдя к столу, мускулистый мужчина рассмеялся. Чэнь Бин вскочил как ошпаренный и в панике чуть не потерял равновесие. «Приветствуй, мэр!» – громко и чётко произнес он. Услушав уважительное приветствие Чэнь Бина, остальные тоже поднялись из-за стола. Между заместителем мэра и самим мэром была огромная разница. В духовного истока мэром даже такого небольшого городка мог стать кто-то особенный. «Такой человек должен быть хорошо выученный», с блестящей родословной и серьёзными навыками, чтобы соответствовать титулу мэра города в эпоху после войны с чудовищами. Когда к их столу подошёл заместитель мэра, это всех порядком удивило, но сейчас пришёл сам мэр. Многие за столом очень удивились и даже слегка перепугались. «Юные дарования федерации, это я помешал вашей встрече, не надо вставать. Пожалуйста, садитесь!» С улыбкой сказал мэр города Феникс и помахал рукой в характерном жесте, попросив всех сесть. «Ван Буэлэ!» Когда все расселись, мэр подружески обратился к Ван Буэлэ. Его голос был не очень громким, но ему все равно удавалось держать людей в напряжении. Такую же властность Ван Буэлэ почувствовал в парне в белом халате, который убил чудовище во время их путешествия домой. При встрече с мэром города его вновь посетило похожее чувство. «Моё почтение, мэр! Я Ван Буэлэ из ДАО Академии эфира Ван Буэлэ поднялся и накрыл ладони кулак, сумев при этом не показаться подобострастным или надменным. «Какой выдающийся юноша!» Со смехом похвалил мэр города. «Я только что слышал от старины Лю, что в ресторане Ван Буэлэ. Я заглядывал с визитом к тебе домой, но не застал тебя. Ты настоящая гордость города Феникс!» Мэр окинул взглядом своих людей. «Я так понимаю, вы не знаете о достижениях этого прекрасного юноши?» Обратился мэр к крупным чиновникам города, которые пришли с ним. Ему удалось превзойти многих других кандидатов и поступить в одну из четырёх ДАО-академий. То, что он был зачислен на факультет хромического оружия, лишь подчёркивает его необычайный талант. Из всех студентов он пробился на самый верх и стал главным префектом. Это делает его лучшим из лучших. Вдобавок, Ван Буэлэ стал первым главным префектом сразу трёх кафедр у себя на факультете. Впервые в истории! Порядком удивившись, чиновники не удержались и похвалили Ван Буэлэ. Тем временем у бывших одноклассников за столом отвисла челюсть, особенно у Хуан Гуэ. Тому стало трудно дышать, он побледнел и с недоверием уставился на Ван Буэлэ, прекрасно понимая, что значит быть единственным главным префектом на факультете. И всё же он не мог примириться с тем фактом, что Ван Буэлэ это удалось. Мэр города выпил за здоровье Ван Буэлэ, его подчинённые поддержали начальника, Вновь оказавшись в центре внимания, Ван Буэлэ буквально расцвёл. Из автобиографии высокопоставленных чиновников он знал, как вести себя в соответствии со своим статусом главного префекта. Его манера держаться впечатлила чиновников города Феникс. Отец Люда Убиня представил всех Ван Буэлэ. Встреча получилась короткой, но у всех осталось приятное первое впечатление. Перед уходом мэр похлопал Ван Буэлэ по плечу и с улыбкой сказал. «Буэлэ, слышал, у тебя получаются радужные духовные камни необычайного качества». не забудь переплавить один для родного города. Мы поместим его в музей, как напоминание будущим поколениям студентов, с кого следует брать пример». Молодые люди за столом позеленели от зависти. О таком внимании они могли лишь мечтать. После ухода мэра и его сопровождающих, взгляды всех за столом обратились на Ван Буэлэ. Хуан не мог сдержать распирающего его любопытства. «Ты?» – спросил он дрожащим голосом. «Ты главный префект трёх кафедр?» Этот момент изумил Хуангуэ больше всего. Другие могли не знать о сложности получения сразу трёх таких титулов, но главный префект кафедры травоведения Дао Академии Святоречья понимал значимость и власть человека, являющегося единственным префектом факультета. Эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. С начала эры духовного истока никто в Дао Академии Святоречья не смог добиться подобного статуса. С начала новой эры во всех четырёх великих Дао Академиях количество людей сумевших стать главными префектами сразу трёх кафедр, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому удивление Хуан Гуэ было вполне понятным. Чен Бинь тоже поражённо застыл. Он не всё понял, но энтузиазм мэра города мог означать только одно. Перед Ван Буэлэ лежала мощёная дорога, ведущая в светлое будущее. Что до других одноклассников, они до сих пор не оправились от шока. Эта сцена навсегда отпечаталась в их памяти. При виде реакции остальных Ван Буэлэ беззаботно рассмеялся, Он не хотел хвастаться и специально ничего не говорил, однако его всё равно узнали. Это было делом рук самой судьбы. Однако он не стал задирать нос, хоть Куангу и повёл себя с ним не очень красиво, Ван Буола не стал остро на реагировать. «Ничего особенного», — скромно объяснил он. «Так получилось, что я стал главным префектом кафедры духовных камней. Столкнувшись с упомянутой тобой реформой, мне было неохота возиться с двумя главными префектами. Я упертый парень, поэтому я пошёл по пути наименьшего сопротивления», превзошёл обоих префектов кафедр начертаний духовных заготовок. Это значительно всё упростило, так как теперь только я принимаю решение на факультете». Ван Буэлэ сам оказался под впечатлением от своей скромности. В глазах остальных же такое преуменьшение собственных достоинств выглядело немного странно. Думень с другой стороны слегка расстроилась, кто мог предсказать, что Ван Буэлэ подвернётся такой шанс покрасоваться перед всеми. Хуан Гуи рядом с ней молк обуреваемый смешанными чувствами, он натянуто улыбнулся радостному Ван Буале. Вскоре встреча подошла к концу. Ван Буале поднялся из-за стола и вышел из ресторана под взглядом выбитого из колеи Хуан Гуэ. Незаметно прошёл ещё месяц каникул. До начала нового учебного года оставалось несколько дней. За этот месяц в гости зашла зайка и стала новой любимой девочкой его матери. Люда Убинь тоже часто заглядывал, не забывая про небольшие гостинцы. Вместе они сколесили весь город Феникс, Последние дни каникул Ван Буэлэ планировал провести в такой же расслабленной манере, как вдруг ему пришло срочное сообщение из Дао Академии эфира. «Ван Буэлэ, немедленно возвращайся в Дао Академию!»